Но такой дебют был равносилен публичному объявлению, что я отдамся самому крупному и последнему на датчику на торгах. 20 кавалеров всех возрастов и положений состязались между собой, кому взять меня на содержание. Если б я захотела следовать своей склонности, то выбрала бы самого молодого и пригожего. Но мы, комедиантки, должны считаться только с корыстью и с тщеславием, когда дело идёт о том, чтобы устроить своё положение. Это театральный закон. Вот почему одержал верх до нам бросио Денисана, человек уже пожилой и невзрачный, но богатый, щедрый и один из могущественнейших вельмож Андалусии. Правда, я заставила его дорого заплатить за это.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 Я вдруг стала казаться сама себе совсем другой личностью. Не дивлюсь тому, что иные девушки быстро забывают безвестность и нищету, из которых извлек их каприз какого-нибудь сеньора. Признаюсь тебе чистосердечно, аплодисменты публики, расточаемые мне со всех сторон, лесть и страсть Дона Амбросио возбудили во мне тщеславие доходившее снижение